Глава восемьдесят «В точке кипения». Предстать на пороге жизни и смерти, вот она истинная романтика для мужчины. «А? Хаджими? хаджими -сан? Так и пробормотал Хаджми и не забыл улыбнуться при этом. Сейчас он все еще висел в воздухе, и сверху на него падали вспышки света. Подобный настрой вызвал у Юэши недуменные взгляды. О чем это он? Хаджими в то время пожал плечами, делая вид, что ничего из ряда уходящего он не сказал. Девушки, придерживая его с двух сторон по бокам, вытащили парни из опасной зоны и прыжками добрались до центрального островка. С тех пор, как те улетело, буйные потоки окружающей лавы заплескались еще хаотичнее. Все прочие островки уже давно поглотила эта смертельная субстанция. Впрочем, и у центрального островка оставалось не более пяти минут, прежде чем его погребет под себя жидкий огонь. В данный момент ее отбивалось от летящих в них лучей света своим великим бедствием. С ней заодно, с особенно рианом и потерявшим всякий страх пепельными драконами, схлестнулась бишня Баюшия, ни на секунду не выпуская молодую Кен из рук. От ее оружия пало уже десяток Все как сородичи, без исключения, постигла судьба утопленника в море. Только теперь их забрала в свои глубины не вода, а лава. Купол лавы, что висел над островком, пропал из виду сразу, как только они подошли поближе к острову. Сейчас на его месте им предстало здание цвета еще не засохших смолы. Тут же неподалеку в нескольких сантиметров, над землей парил диск. Вероятно, это телепортационный круг, который выходил в этом месте, сокращал тем самым людям путь. Участи пепельных драконов сейчас же был не позавидовать, ведь при всем их уклонении столбы пузыря лавы с поверхности нещадно жли их кожу, как охотник в погоне за жертвой, не выпуская их из жарких объятий бурлящего пламени. Хаджими с девушками же к тому моменту достигли недавно упомянутого здания. Все его основание целиком покрывал смоляной крас. С первого взгляда показалось, что это просто здание с высоким сводом из какого-либо входа или выхода. Однако стоило присмотреться, и сразу бросались в глаза, как на одной стене виднеются вырезанные изображения семи великих подземельй. Тоже при их приближении дверь шумно грохача отъехала в сторону, и группа Хаджими смогла пройти внутрь. В это же время лава уже начала достигать середины островка. Однако дверь успела закрыться за секунду до приближения смертоносной бурлящей жидкости, и выстоял напор, блокируя проникновение внутрь. Понаблюдав какое-то время за дверью убедившись, что она не пропускает лаву внутрь, Хаджими с товарищами перевели дух. Они ожидали, что внутри этого здания найдется укрытие, и заранее подготовились к этому. Сейчас можно было немного ослабить деятельность. Похоже, мы тут в безопасности на какое-то время. Но все же в этой комнате даже толчки из нее не ощущаются. Как только они вошли в эту комнату, Хаджими потрясло то, что внутри тряска вообще не чувствуется. Хаджиме, посмотри, что там. Магический круг. В ответ на его бормотание, стоящий рядом с ним Юи, показал на что-то своим указательным пальчиком. Там, куда она подняла его, виднилась сложная утонченная пентаграмма. Пентаграмма обучения магии эпохи богов. Гроба переглянулась, и немедленно секунды разом вошла внутрь этого магического построения. Так как это случилось в великом подземелье Оркуса, в их головах бесконтрольно стали всплывать воспоминания о том, как они проходили подземелья. После убийства сотни ловозмеев. магия эпохи богов надежно засела у них в головах. Вот как. Так значит, это пространственная магия. Способность к мгновенному перемещению. Ах, прямо как у того парня, внезапно появившегося за нашими спинами. Во всей видимости, пространственной магии и есть та самая магия эпохи богов, что хранилась в великом вулкане Гуриен. И еще одна невероятная магия. Впрочем, чего еще ожидать от божьего дара? Ее я перебирала в памяти внезапной атаки Фрида. В первый раз он появился прямо над ней. Тогда был не совсем понятно, телепортировался ли он, или исказил пространство, скрывая свое присутствие. Но это не меняло того факта, что с ним весьма хлопанно бороться. Во второй же раз он бы нанес удар Хаджи, с работы предвидения будущего Ши, полученного благодаря ее ясновидению. После того же, как группа Хаджами освоила пространственную магию, свет от пентаграммы потух, и одна из стен раскрылась, На ней стали вырисовываться сияющие буквы. «Я всей душой желаю, чтобы в будущем все люди сбросили оковы судьбы и стали свободны духовно и телесно. Найс Гуриен». «Легко сказать». Фыркнул Хаджами, как только прочитал надпись, немного вытянув лицо от содержания сообщения. Осмотревшись, он заметил, что жилище создателя великого вулкана Гуриен не имело такой же замысловатой конструкции, Не похоже, что здесь вообще кто-нибудь жил, как, например, в Великом Подземелье Оркуса. По правде говоря, здесь кроме пустоты, только пентаграмма на полу была начерчена и все. Похоже, что это все его наследие. Какой скромняга. Видимо, кроме своей магии, нас ничего больше не оставил. Мне вот что пришло на ум. А ведь в записи Хоскар что-то говорилось о Назье, про то, что он нелюдимый и весьма одинокий по жизни человек. Оставив подержание Хаджими на шию, ей подошла к отверстию в стене, размером с кулак. и достал из него небольшой кулон. Похоже на другие прежде полученные предметы, доказывающие покорение подземелья, этот круглый кулон, тем не менее, показывал некоторые отличия во внешнем дизайне. Юи Немешко осторожно надела его на шею Хаджиме. Так, теперь у нас есть как магия этого подземелья, так и доказательства его покорения. На очереди план побега из этого адского пекла. Хаджиме, у тебя есть какие-либо идеи на этот счет? У Хаджиме-сана уж точно есть план, так ведь? Снаружи уже все давно залиты лавой, Нет? Ши и Йо высказывались насчет текущей ситуации, но на их лицах не промелькнуло тени сомнений. Мысленно благодарив этих двоих за доверие, Хаджими приступил к посвящению в свой план. Но разумеется, в этот раз мы поплывем сквозь лаву. А? Повтори-ка, пожалуйста, я, наверное, просто не расслышала. Необоснованность этого плана заставили Йоишу задуматься. Он что, там мимо всего прочего? Главой Тариса, что ли? И естественно, ощущая беспокойство за его душевное состояние, они переспросили. Прошу, не смотрите на меня как на больного. Сейчас я все подробно объясню. У меня есть подлодка, и ей это мы как раз таки воспользуемся. Причем сразу как покинем здание. Она из тех вещей, что я заранее подготовил для спуска подводной руины Милджина. Честно скажу, я до сих пор смутно тревожусь по поводу того, сможет ли она выдержать воздействие лапы. Но лодка, что мы использовали, ранее ее выдержала. Разумеется, для этого мне пришлось воспользоваться вашей. Итак, я пришел к заключению, что и в этот раз все пройдет без сучка без задоринки. Когда ты только успел ее смастерить? Потрясенно округлил глаза Шия, зрачки ее и также блеснули от изумления. Если обо всем и то еще когда Фрид только сказал, что уничтожил краеугольный камень, Хаджими перебросил свою подлодку с хранилище в лаву. И в случае, если бы она расплавилась, они бы отправились наружу вместе с Тио. Но поскольку она так и не расплавилась, он понял, что не смогут выбраться, даже если лава тут все нахрен затопит. Единственное, учитывая это обстоятельство, как сильно сейчас трясется весь Великого Лукангуриен, и то, как все вокруг разрушается, выбраться отсюда будет не так-то просто. Также, если включить в себе временное ограничение доставку камней безнятежности жителям Анкадия, то они бы вряд ли успели со всей осторожностью и вниманием найти отсюда выход, поэтому пришлось решиться на прорыв отправку Тио вперед, на поверхность. Выбираться мы будем, разумеется, через черный ход в потолке. Юэ, нам необходимо, чтобы ты создала и удерживала барьер, пока мы добираемся до субмарины. Тебе это по силам? Поважись положись на меня!» Кивнув на слова Хаджими, она сконцентрировалась и задала трехслойный барьер, состоящий из божественного вмешательства, светящийся барьер на крылах. Переглянувшись, они подошли к двери, после чего дверь, за которой находилось лавовое море, открылась. Бах. Небед раздался из выкрывавшейся внутри лавы. Но несмотря на то, что они были покрыты барьером божественного вмешательства, их глаза налились темно-красным светом. В данный момент они были целиком погружены в бушующую лаву, лишь барьер отделял их от нее — Ножими с товарищами замерли на месте, потеряв дар речи. И хотя многие говорили о бескрайности и чудесах этого мира, вероятно, никто, кроме них, раньше не испытывал ничего подобного. «Подлодка сразу за дверью. Пойдемте наружу». Ну, Но... «Да?» Следуя словом Хаджами, они не спеша стали продвигаться дальше. И поскольку дверь впереди стояла закрытой, и никто не знал, что за ней прямо сейчас происходит, они какое-то время шли вслепую. Немного погодя, их отряд увидел намеченный пункт назначения. Юй расширил поставленный барьер, И теперь лава отступила и от входного люка. Все трое, наконец, оказались на борту, и после всех невзгод смогли в конечном итоге перевести дух. Сильнейший толчок разошелся по округе. Вся лава с огромным импульсом потекла в одном направлении. Их подлодка подхватила течением, и в сию секунду Группа Хаджами внутри нее швыряла из стороны в сторону, как если бы они по несчастной случайности очутились в миксере для фруктов. Га! Ня! мой больно! Каждого из них отбросило к стенам, и они то и дело вскрикивали. Юй сразу же воспользовалась великим бедствием, и при помощи маленькой черной сферы удержал их на месте. Ох, спасибо тебе, Юи. Спасибо большое, Юй-сан. Ну, ничего особенного. Юи задвигал созданной сферой, и благодаря ей усадила Хаджами на водительское сиденье подлодки. Хаджами влил ману в подлодку и попытался управлять ее движением в этом безудержном потоке лавы. Но как он и предполагал, штурвал заклинило. М, если бы только этот поток извёрся из вулкана и нас выбросил на поверхность, я бы назвал это невиданной удачей!» «А это разве не так сейчас?» Увидев недовольное выражение лица Хаджими, Юи наклонила голову в бок. «Ммм, ну вообще-то я установил несколько камней, как те, что приделаны к поперечным крестам, чтобы не потерять чувство направления. Я знаю местоположение положения чёрного хода в потолке от поперечных крестов, что вылетели наружу вместе с Тио». «Но этот поток лавы, наоборот, уносит нас прочь от черного хода и тем самым нашего выхода». «А? Это значит, мы погружаемся глубже под землю?» «Да, ну не то, чтобы мы погружались под землю. Скорее мы двигаемся диагонально вниз». «Интересно, а куда течет этот поток лавы?» «Юэ, Ше, принимая все это во внимание, мы с вами не сможем в ближайшее время выбраться наружу. Нам ничего не остается, кроме как следовать за потоком». Хаджими сказал это с такой уверенностью, что Ю и Ши почувствовали себя спокойнее». И прильнули к нему. «Что бы ни случилось, я всегда буду с тобой!» «Фу-фу-фу! Неважно, через что нам придется пройти, будь то огонь, вода или медная тропа, все это меня не заботит, На тех пор, пока мы втроем можем быть вместе!» «Ясно, я чувствую то же, что и вы!» Хаджими расслабился и улыбнулся девушкам. Хаджими Ю и Юэши прижали друг к другу, пока их под лодку несло в потоки потоке лавы. В то время как Хаджами с девушками плыли по течению в потоке лавы, так и не сумев покинуть Великий Вулкан Гуриен, какая-то тень непрестанно летела над бушующими бурыми висками Великой Пустыни Гуриен. Не стоит и говорить, но это, конечно же, была Тио в своей драконьей форме. <глёх> это действительно так плохо, любимый. Если бы не это мерзкое дыхание тех драконов, похоже, другого выхода у меня нет. Хозяин это вправду очень сожалеет». Прорываясь сквозь блокаду пепельных драконов, Тио получил множество ударов от их световых вспышек. Таксин же, что содержался в них, сильно усугублял раны. Поэтому, посчитав, что она рухнет вниз, так и не долетев до Анкадзи, она, извинившись перед Хаджими, без разрешения достала из его хранилища пузырек световой воды. Помимо всего прочего, во время сражения она потратила очень много маны на выстрел своим дыханием дракона. На переход за грань физических возможностей тела, но ускорение своего полета. Однако, выпив светую воды, она значительно восстановила свои силы, Хотя ее раны не излечились так быстро, как это обычно происходило после употребления этого чудесного напитка, токсин, разъедающий ее тело, был подавлен. После этого, пролетев над землей еще несколько часов, она наконец-то смогла увидеть издали первое очертание Анкадия. Если она и дальше полетит в том же духе, то дозорные за Анкадия могут разглядеть ее внешний вид. Какое-то время она размышляла, должна ли она превратиться обратно в человеческую форму или нет. Однако все же она решила, что пока и необходимо оставаться в форме дракона, поскольку демонический мужчина по имени Фрид все еще остался жив. И будет опасно перемещаться в форме человека. А дальнейшем она решила не беспокоиться. Так же ее родной скрытый город не будет найден вот так запросто. И даже если его найдут, раз у драконов не пойдет так просто. Кроме того, превратить все в кошмар похоже на то, что произошло пять сегодня лет тому назад. И если она очень попросит, то Хаджими наверняка поможет ей найти лучшее решение для всего этого. Все-таки он довольно мягок со своими спутницами. Пока она думала о нем, Тео оставалось пролететь всего несколько километров до Анкади. Насколько она могла различить, на дозорной башне сейчас происходила какая-то суматоха. Вероятно, причиной этому послужило недопонимание, из-за которого они решили, что Тио прилетел, чтобы напасть на них, поэтому она изменила курс, после чего приземлился неподалеку от входных ворот. Зип. Войска Анкади двигались в сторону Тио, использовали линейный боевой порядок, пока та находилась в небольшой песчаной завесе, что создало своим приземлением. Если посмотреть на стены, то на них можно было увидеть множество солдат, вооруженных луками и магическими посохами. Было слышно, как солдаты от волнения громко глотали – Когда же полюселась, перед ними предстала золотоглазая красавица с черными волосами, который выглядела жутко уставший. Подобный вид заставил солдат приглянуться в недоумение. Сквозь толпу смущенных солдат прорвалась вперед девушка с такими же черными волосами, как у Тио. Это Каори спешила к ней. Позади нее солдаты и даже сын местного лорда Виз неустанно повторяли девушке, что это очень опасно и что и не стоит этого делать. Однако Каори не слушал их и прорвалась к тающей на коленях задыхающейся Тио. Услышав доклад дозорного и зная, что Тио из расы драконов, Каори поспешил на место происшествия, думая, что Хаджими вернулся. Тио, ты в порядке? Каори, ой, это в норме! Это лишь немножечко встало. Выражение лица Каори резко изменилось, когда она увидела, что все тело Тио было покрыто ранами, а сама она ужасно истощена. Каори незамедлительно бросилась к Тио и, не теряя времени дара, начала осмотреть тегущего состояния. Узнав, что тело Тио поражено неизвестным токсином, Она сразу же воспользовалась и одновременно магией детоксикации и лечения. «Что это значит? Не удается вывести токсин?» Поскольку даже святой воде требовалось какое-то время для выведения токсина, полученного от вспышек пепельных драконов, магия Каори была не в состоянии замедлительно вывести его. Тем не менее, смотря на разочарованное лицо Каори, Ти уже значительно восстановила, благодаря в святой воды и поразительной магии лечения Каори. Поэтому с улыбкой на лице, поглаживая голову Каори, она сказала... «Не стоит беспокоиться. Токсин вскоре покинет мое тело». Услышав заявление Тио, Каори немного расслабился и улыбнулась в ответ. Сразу после этого она вокруг, и лицо ее тут же приобрело выражение крайней тревоги. «Тио, а что случилось с Хаджими остальными? Почему здесь только ты? А также, что это за извержение тогда?» «Успокойся, Каори. Это тебе сейчас все объяснит». «Но сперва скажи-ка солдатам за тобой успокоиться, и давай пройдем в какое-нибудь тихое место, и сможем спокойно поговорить». «А, так и сделаю!» Лишь сейчас Каори вспомнила о недоумевающих солдатах позади нее. Уверенно кивнув, хоть на ее лице и читалось беспокойство, она пошла в их сторону. На лице Тео не нашлось и следа горечи утраты, что тоже помогло Каори держать себя в руках. Каори вернулся к солдатам, визу и спешим подойти Ранзе. После того, как она объяснила им обстоятельства происходящего... Они стилшли в уединенное место, где могли спокойно поговорить. «Так, насчет Хаджими девчонок...» «Хм... Они должны скоро вернуться. Даже после всего, что произошло, хозяин не сдался. И поскольку времени нам не хватало, и это не знаю с всего плана, у хозяина абсолютно точно припрятан в рукаве путь к побегу». Услышав о произошедшем великом вулкане Гуриен, Каори побледнела, с упорством сжимая свои кулачки. Беспокойство, ощущаемое ей с того самого момента, как она вместе со всеми в анкаде увидела извержение, все возрастало. Глядя на Каори с усердием стискивающие кулаки, и выглядящую словно она вот-вот сломается, Сио положила свои руки поверх ее. Уверенно посмотрев на Каори, она сказала. Каори, у этого есть для вас сообщение от хозяина. От Хаджими? Да, строго говоря, оно для тебя и Скоро увидимся, так сказал хозяин. Каори ожидала, что это будет что-то способно успокоить ее имю. Вроде я совершенно точно вернусь. Или не волнуйся. Тем не менее, носил этот беспечный характер, что и фразы «Я в магазин, скоро увидимся». Такая халатность резко вывела Каори из колея. Сама же представляла его в подобной ситуации совсем иначе. Что-то типа бесстрашно улыбнувшись, Хаджами внушает ей. «Ты же понимаешь, что если я стану серьезен, то эти мелкие невзгоды мне чем. а, Каори?» В ее разме вырисовывался бесстрашный человек, который смотрит на трудности. Воображая таком Хаджиме, Каори смехнулась, ведь тогда бы получилось действительно убедительное, приубедительное послание. А не эта невыразительная фраза, что я передал Тио. Ясно. В таком случае все действительно будет в порядке. Хух. Угу, неважно, насколько беспросветно выглядит сложившаяся ситуация. Хозяин точно вернется. Еще ещё, как ни в чем не бывало. Это искренне в него верит. Да, с хаджами все будет в порядке. Вот почему я должна заниматься всем тем, чем смогу, дабы помочь остальным, пока я здесь. «Верно, это тебе окажет неоценимую помощь». Вспоминая о том, как Хаджими пропал, но все же выжил в Великом Подземелье Оркуса, Каори решился от затеи поверить в него всей душой. Еще раз крепко стиснув кулачки, Каори взял себя в руки, после чего в глазах зародилась неимоверная решимость к действию, и она отправилась исцелять ослабленных жителей Герцеса Анкадия. Им для лечения мне безмятежности уже хватало. Камни, доставленные Тио, сейчас в надежных руках группы Рансия. После этого Каори объяснил ситуацию Мю, оставленной во дворце на попечении летней дочери лорда Анкадия. Ария, Но все же Мю расплакался из-за того, что ее папа Хаджими так и не вернулся. Си уже заверила ее, что истинная дочь Хаджими уж точно не стала бы понапрасну лить слезы. Услышав это, Мю надала щечки, но прекратила плач. Закрывай глаза на тот факт, что ми представительница морского племени, и зная, что она спутница Каори, апостол Божьего, за ней неусыпно приглядывали служащего в дворце люди. Но, пробыв с ней некоторое время, ми покорила их сердца своим милым поведением. Особенно она покорила Айрия. который из-за болезни воспрещалась куда-либо выходить, и приходила затворничать. Она всем сердцем полюбила Мё. Также, несмотря на то, что все прознали о драконе происхождении Тиво, Рандзи и остальные после известной доли шока вскоре отошли и решили закрыть глаза и на это. Как ни крути, она все же истинная спасительница их поселения, и одна из тех, кто даже жизнью рискнула, что принести им так необходимо для лечения Камня Безмятежности. Каори и остальные занимались исцелением жителей, чего одного за другим. Но прошло уже два дня, а Хаджими так и не вернулся. Поэтому их настроение падало все ниже. Тио уже несколько раз прочесывал маршрут от Анкади до Великого Вулкана Гуриен, но так и не смогла найти ни единого следа. Тогда, спустя три дня после того, как Тио вернулась, Коори выдвинул предложение для Мю и Тио. Думаю, что в городе больше не осталось людей, непосредственно нуждающихся в моей помощи. Все, что им нужно, это отдохнуть несколько дней. Поэтому давайте оставим это на медицинский персонал, а сами отправимся искать хаджами девушек. Папа, мы идем встретиться с папой! М -м, ты права. Это тоже считает, что сейчас подходящее время для того, чтобы сделать свой ход». Мю согласился с предложением Каори, прильнув к ней. Тио также нетерпеливо заявил свое согласие. «Но даже так я считаю, что мы не можем взять с собой Ми, Великий Вулкан -Гуриен. «Ты снова права. Если бы мы могли взять Мю с собой, то у хозяина не было бы особых причин оставлять ее здесь в прошлый раз. К тому же после извержения уже не так безопасно вести там поиски». «Я такого же мнения. Поэтому сперва мы отправимся в Лизин. чтобы вернуть Мию ее матери. Фу, это действительно неплохая идея. Тогда нам действительно стоит отправиться в путь, и вы двое сможете лететь на спине этой. Если нам нужно долететь всего лишь до Зена, то это не займет и дня. Отправившись утром, мы прилетим уже к вечеру. Маленькая Ми не могла вникнуть в беседы, поэтому то и дело казалось, что вокруг ее головы плавают вопросительные знаки. После того, как Каори объяснила все это простыми словами, Мю расстроилась. Поскольку не отправлялись не ней навстречу с Хаджими. Тем не менее, она также хотела встретиться с матерью. После того, как Каори и Тио сказали ей, что она может ожидаться прихода папы Хаджими вместе с ее матерью, Ми, хоть и нехотя, согласилась. Каори и Тио не могли взять в толк. Как Мю может так серьезно выбирать между биологической матерью и названным папой? Поэтому лишь искривили рты в ехидных улыбках. На следующий день, находясь под надзором лорда, который, казалось, не хотел их отпускать, и возбужденным взором Виза, Каори и Миу забрались на драконью спину Тио и отправились в путь на запад. Позади слышались благодарные выкрики людей, имя Каори звучало из уст неоднократно. Думая о самом дорогом для нее человеке, что вновь пропал без вести, Каори поклялась, что абсолютно точно найдет его вновь, и решительно посмотрел вперед. В конце концов, она никогда не думала, что сможет так запросто воссоединиться с ним.